Часть восьмая. Звезда безумцев. Демьян. Прикосновение старой морщинистой руки горело на лбу, как позорная метка. Дема то и дело смахивал его, оттирал будто грязь, но тепло глаж и жгло кожу стыдным голодом до чужого участия. Вот тебе и волк. Пальцы подрагивали, пока он перебрал сваленные в единый комок тряпки. Они служили ему верой и правдой в городе. Ленялые футболки и свитера с вытянутыми рукавами отлично бы подошли к неспешной прогулке по лесу, только впереди у дёмы было не гуляние, а последняя тризна по невинно убиенной сестре. Он с отвращением отбросил рюкзак. Задышал тяжело, пропуская гнев через тело, позволяя ему, как электрическому разряду, уйти в дерево пола. Свежие рубахи с топочкой лежали на краю стола, придвинутого к окну. Раньше все это принадлежало батюшке. Самым большим искушением детства было для Демы пробраться сюда, переступить высокий порог, осмотреться в поисках великих чудес, скрытых и тайных, как сам хозяин. Жаль, что ничего чудесного в старой спальне не пряталось. Все та же пыль, все то же дерево, все та же тоска, что и повсюду. Дема взял верхнюю рубаху, встряхнул ее, распрямил, слишком широкая, из небеленого хлопка, и положил на кровать. А сам легко высвободился из куртки, стянул футболку, горький запах болотной жижи и человеческого пота. Замер так голый до пояса, подрагивающий от нервного озноба, и потянулся к отцовской рубашке. Грубая ткань прошлась по зудящему телу, натянулась на плечах, свободно повисла на поясе. Дема вдохнул запах ее чистоты и сухости, и на сердце стало чуть легче. Он обмыл лицо и шею холодной водой из таза, стоявшего в углу, вытерся куском холщевины, постоял еще немного, собираясь с духом, И вышел из спальни батюшки. Прикрывая за собою дверь, Дема точно знал, что никогда больше сюда не вернется. Но в знании этом не было горечи. Одна чистота и сухость отцовской рубахи, да горячая метка теткиной руки на лбу, которую не смыла даже самая ледяная, самая колодезная вода. Глаша дожидалась его в общей комнате. Из окна лился солнечный свет. Он оттенял сухую фигуру тетки, Казалось, что вся она, сгорбленная на лавке, как на насесте, состояла из густившегося сумрака своего горя. А может, так оно и было. Дема потоптался на пороге, привлекая внимание. Глаша не обернулась. Кашлянул, рабея, как последний дурак. Глаша осталась недвижимой. На мгновение Деме показалось, что она мертва. Застыла окоченела, схваченную смертью, и никогда уже не распрямится ее сгорбленная спина, не вытянутся короткие ноги, так и придется тащить ее вместе с лавкой на лобную поляну. Смех засвербел в горле, Демен сглотнул его, еще раз кашлянул. «Готов я», — вышла равнодушно и грубо. «Сама торопила, а теперь сидишь». Глаша медленно обернулась. Дёма мог поклясться, что услышал, как заскрипели её старые кости. «Так пойдём, Дёмушка, пойдём. Тебя поджидаю». Оперлась на лавку, поднялась тяжело, но молча, как и жила всегда, принимая боль благом жизни. Не глядя, отряхнула подол и пошла к двери, а Дёма за ней, покорный, как дворовый пёс. Только на пороге очнулся от ворожбы её медленных движений. «Олег-то где?» Худая спина дрогнула. Глаша отмахнулась костлявой рукой. «Плохо ему, плачет. Зачем слабость в Пусть дом сторожит». Дёма фыркнул, но сдержался. Малец никогда не был крепок. Лес понял это раньше других. А теперь и кровная мать приняла простую истину. Сын её мало что не тот, так и не сын почти. Пустой да хилый, как болотный сморчок. Ничего, и вдвоём с дюжем. Не хозяина провожаем, свита прощальная ни к чему. Подумаешь, девку родная сестра серпом посекла. Невелика беда для леса. Все это гнилое и жестокое ворочалось в Деме голоса Максинии. Кружилась, вторила, отдавалась эхом. Даже бросив их, старая ведьма оставалась где-то рядом, отравляя рот изнутри. Дема попытался заглушить ее бормотание собственными мыслями, но таская скорбь, пришедшая вместе с ним, оказались куда тяжелее привычной материнской брани. Заходя в тихую спаленку сестер, Демьян спрятался за ворчанием Аксиния, как за непробиваемой стеной. Спокойно шагнул к кровати, поднял на руки остывшее тело. За спиной тихонько застонала Глаша. «Дура старая! Совсем с ума сошла слезы лить, когда путь прощальный начат! По ним, как по дорожке, все охочие до чужого горя сбегутся! Молчи!» «Молчи, неразумное! Дема бросил на тетку взгляд. Его хватило, чтобы старуха подавилась плачем. «И то хорошо, и на том спасибо». Демьян двинулся было к выходу, но тут из приоткрытого окна подул слабый ветерок, шевельнул занавеску, та пошла рябью, пропуская в комнату луч света. Разрезанное им надвое лицо стежки вспыхнуло в почтительной полутьме. Та половина, что осталась скрыта, Продолжала принадлежать мирно спящей. Нежный овал лица, прикрытые веки, губы, тронутые легкой улыбкой. Но свет был куда безжалостнее. Он высветил заострившийся нос, восковую кожу и безвольно приоткрытый рот. Стежка была красиво нежной, сонной красотой, но мертва. Бесконечно непоправимо мертва. Аксения внутри Демы подавилась бранью, схлипнула кашлем и замолчала а он стоял один на один с мёртвой сестрой на руках. Колени задрожали, вот-вот подломится. На лбу выступил холодный предобморочный пот. Дёма рухнул бы прямо там, уронил бы стежку и сам бы повалился на неё. Но Глаша, забытая им, выставленная за скобки горя, оказалась рядом. Подхватила Дёму за локоть, прижала щекой к плечу. Хлопок отцовской рубашки тут же промок от её тихих слёз. Пойдем, сыночек, пойдем. Не стыдно тосковать, не стыдно плакать, чтобы ведьма проклятая тебе не говорила. Знай сам, что не стыдно. И они пошли. Прочь из пустынного дома по тропе к лобной поляне. Эта дорога стерлась из памяти, будто в омут болотной топе канули шаги, пройденные по ней. Демьян не ощущал ни тела, ни мыслей. Он стал волей леса, который готовился принять дочь свою, окончившую земной путь. От стежки пахло сухой ромашкой и чистым льном савана. Дема вдыхала ее запах, пытаясь запомнить его, сохранить в себе. Горе по капле наполняло его. Отрывая пудовые ноги от земли, он все глубже увязал в неясном чувстве вины и боли. «Не ходи», — попросила его сестра. Но он ушел. «Жутко тут», — призналась она. Но он не поверил. «Останься со мной, Дюма, пожалуйста», — молила родная кровь, которую он должен был защитить. Но он не защитил. Погнался в лес, прикрываясь заботой о младшем. Она на деле-то все, что нужно было ему, отомстить проклятой ведьме, матери своей. Ни того не сумел, ни этого. Глупый ты хорек, вонючий олух. Дюма зарычал бы от бессилия и злости, но стежка хранила молчание, и он не мог нарушить его. И просто шел, чувствуя, как шаг в шаг с ним спешит Глаша, посыпая за собой дорогу дурманной медуницей. Лобная поляна встретила их полуденным покоем. В зарослях стрекотала, легкие былинки кружились в разогретом воздухе. Земля пружинила под ногами могучей силой летней жизни. Перешагнув границу поляны, Дема поклонился лесу и осторожно положил холодное тело стеши на притоптанную траву. В этот же миг исчезли все звуки. Они имели кусты боярышника, воздух стал прозрачным и холодным, как ранняя копель. Лес почуял кровь, лес почуял смерть и отделил людей, полных горя, от полуденной неги неразумных тварей. «Здравствуй, господин», — поклонилась ему Глаша и осела на колени. «Здравствуй, господин. С болью мы к тебе, с плачем и слезами». Лес зашумел в ответ, треснула ветка ближайшей осины, палился сок из березанек, обнимающих кронами поляну. Демьян попятился, покидая круг. Ворожба, которой провожали в последний путь нецелованных да безгрешных, была делом женским. Никто не прольет таких горючих слез, никто так не протянет тоскливую песню, размыкающую объятия леса, как женщина. Сила ее натура. Сила ее горя. «Ступай», — бросила через плечо Глаша. Пергамент старой кожи натянулся, морщины обратились глубокими бороздами, рисующими на лице узоры времени, проведенного в печали. «Отыщи, сестру мою, матушку отыщи и верни в дом». Дема кивнул, горло перехватил страх. Он — зверь и хозяин, мигом зарабел перед старой теткой. Темная глубинная сила плескалась в ней, миг, и захлестнет любого, вставшего на пути. Будто грозовая туча глаша нависла над мирно спящей в траве стежкой. Белый саван укрывал молодое тело от подбородка до узких ступней. Демьян в последний раз посмотрел на нее, красивую, особенной красотой, умершего без печати мук. Чистая душа не успела поверить в удар сестринской руки. Вот и хорошо. Вот и славно. «Береги тебя, лес!» — пробормотал Дема, скрываясь в зарослях боярышника и жалея лишь о том, что лес раз за разом оберегает совсем не тех, кого должен. Из всех умений, пусть без желания, но все-таки проросших в Демьяне, лучше всего он умел выслеживать и нагонять. Пугливый заяц, брыкнувший по влажной земле, тяжелая поступь лося, осторожный шаг лисицы — Оказавшись в лесу, Дема читал их, как открытую книгу, понятную и полезную куда больше городских учебников. Он вернулся к дому, потоптался, прислушиваясь к себе. Чем глубже Демьян погружался в умение видеть след, тем меньше замечал мир вокруг. Первыми исчезли звуки. Жалобное мычание коровы, запертые в хлеву, возмущение куриц, оставленных без зерна и свободы, даже шелест орешника даже жужжание мышкары, даже скрип веток под подошвами. Дема наклонился к лестнице, провел пальцами по нижней ступени, ощутил сор и пыль, поднес руку к носу, фыркнул, принюхиваясь. Здесь Аксинья сбежала вниз, не оглядываясь, не сомневаясь, не думая даже о роде своем. Серп жег ее мысли, потертую рукоять колола пустую ладонь. Обезумела ли матушка сильнее, чем обычно? Потеряла ли себя от страха и гнева? Демьян давно уже не решался гадать, о чем думает Аксинья, что чувствует. Да и неважно это. Дема закрыл глаза и увидел, как тянется во тьме красной ниткой ее пути. Аксинья бежала прочь от дома в самую чащу. И Дема рванул за ней. Он и сам не понял, как увяз в болоте. А вот еще дом мелькал за спиной, поглядывал на Демьяна между зелеными кронами, провожал взглядом, а вокруг уже сгустился тревожный лес, темный и влажный. Дема бежал, гонимой жаждой охоты. Сердце билось быстро, пот выступал над верхней губой и скатывался к бороде. На губах было солоно. Путь тянулся под ногами, подгонял, пульсировал, и Демьян стремился вперед, не думая ни о чем, кроме движения. Соскользнув с очередной кочки, он приготовился перескочить на следующую, но ухнул в пустоту. Правая нога по колену ушла в зыбкую жижу топи, левая неловко подвернулась, и Демьян завалился на бок. Ужас накрыл его с головой. Он забился, как слепой щенок, раскинув руки, принялся хвататься за жалкие веточки, сгребая под себя грязь и сгнивший лишайник. Болото лениво всколыхнулось, нехотя поддалось, и выплюнуло перепуганного волка. Но Демьяну показалось, что он барахтался в жирной, скользкой грязи целую вечность. Твердая земля, на которую он выполз, стиснув зубы от ужаса и отвращения, легонько покачивалась в такт ударом сердца. Дема перевернулся на спину, скинул промокшие сапоги и бездумно уставился в голубой клочок неба, виднеющийся в переплетении ветвей. Болото подошло слишком близко. Оно обступало дом со всех сторон, стремительное в своей неспешности. Красная нить пути, по которому бежала Аксиния, мерцала над заболоченной низиной. Матушка никогда бы не спустилась туда, она не могла терпеть и духа влажной грязи, не то, что вымазаться в ней с головы до пят. Выходит, пока бежала она, болота не было. А теперь гляди-ка, булькает чуть слышно, лопается пузырями расползается в стороны, как язва на отмирающей ноге. Дема перевернулся на живот, встал на четвереньки и медленно поднялся. Выплескивая из ботинок жижу, он старался не вдыхать ее запах, затхлость стоячей воды, смердящий дух мертвых, обитающих в ней. Обулся, поморщился, но выбора не оставалось. Огибать болото пришлось по широкой дуге. Больше о мерцающей нити пути мечтать не приходилось. На ходу Дема поглаживал шершавые стволы, выбирая самые молоденькие деревца, они разговорчивее. Тонкая, чуть скривленная, будто в полоборота стоящая сосенка, первой заметила бегущую через чащу аксинью. Демьян провел ладонью по чешуйкам коры, мол, хорошо, милая, покажи мне, умница моя, покажи. Ствол потеплел, сок заструился в нем еще быстрее. Дема увидел, как затряслись кусты молодой калины, когда матушка прорывалась сквозь них, отталкивая рукой ветки. Не успевшие покраснеть ягоды падали на землю, лопались под тяжелой человечьей поступью. Растрепавшиеся космы скрывали глаза Аксинии, на щеках краснели царапины. Лес умел давать отпор тому, кто несся по нему без тропы на пролом. Матушка пробралась на опушку, пересекла ее и скрылась из виду углубилась в чащу. Только темный подол вдовьего платья мелькнул между лиственницами. «Покажи раньше, что было. Кого до матушки видела?» Попросил Дема, почти касаясь губами коры. Сосенка молчала. Дрожь пробивалась из древесного нутра. К ногам Демы посыпались тонкие хвоинки, он вдохнул их аромат, позволил лесной силе пропитать себя и повторил. «Покажи, что раньше было». Перед глазами помутнело. Демьян увидел, как на залитую светом опушку опускается зябкий сумрак. Будто туча, гонимая ветром, набежала на солнце, скрыла его из глаз, и мир тут же погряз в холоде и тьме. Вздрогнула калина. Ветви сами поспешили убраться с пути, идущего через них. Первым Дема увидел сжатый в тонкой руке серп, Старое серебро тускло блестело, на нем, словно потеки ржавчины, темнели следы родовой крови. Демьян тяжело сглотнул, но не позволил видению рассеяться. Фекла выбралась на опушку миг спустя. В длинном платье с распущенными косами цвета меди она не выглядела ни потерянной, ни заспанной, привыкшая к равнодушному спокойствию лицо искажало злобная гримаса. Фекла скалилась на деревья, стоящие перед ней, чую в них враждебную силу. Она больше не принадлежала роду, и лес знал это. Она пролила родную кровь, и это лес тоже знал. Но родовое серебро хранило хозяйку, пусть и временную. Свободной рукой Фекла подхватила подол и побежала к лиственницам. Дема успел только различить, что глаза ее, чистые, как горный ручей, потемнели, налились чужой волей, подернулись болотной взвесью, и сестрицын след простыл. Сосенка дрожала. При полном безветрии она тряслась, будто ураган терзал ее, а вот-вот склонит к самой земле. Демьян благодарно погладил ствол, пропустил силу хозяина через кончики пальцев, успокаивая, обещая защиту. Он лгал. Перед болотом, надвигающимся на лес, он был наг и беспомощен. А вид сестрицы, бредущий на зов спящего, так и вовсе оглушил его. «Милая Фекла, нежная, сильная, верная, сколько боли выпало на твою долю, сколько безумия и несчастья, сколько несвободы, столько, чтобы хватило, столько, чтобы ты, нежная наша, сильная, верная, обогрела кровью старый серп, умыкнула его, да сбежала без тропы назов, которые слышишь одна только ты. Нежная наша» сильная, верная, пока живая, но почти уже мертвая. Демьян многое отдал бы, чтобы повернуть обратно, только нечего было отдавать, да и некому. Кровь он заметил, добравшись до первой хвойной лапы, только вдохнул смоляной дух и сразу понял, беда уже случилась. Трава у корней была смята, будто на ней хорошенько потоптались, мягкие шишки попадали вниз, словно кто-то стряхнул их, ударившись о ствол. Дема наклонился, чтобы поднять одну, и застыл. Темная капля блестела во мху. От нее несло едким страхом. Демьян смазал каплю, растер пальцами и бросился вперед. Теперь путь ему указывала не красная нить. Красные капли крови вели его через опушку туда, где темнели ягоды жимолости. Веточки расступились, пропуская хозяина а за ними начиналась маленькая поляна, вся поросшая разнотравьем. Среди щевеля и ревеня желтыми огоньками мелькал цветущий одуванчик. Над зеленью выселись столбики люпина. Дема вдохнул медовый запах травяного полудня, с ним смешался металлический дух пролитой крови и вошел в зеленое море, дотрагиваясь до цветущих голов ладонями. Внутри него леденела пружина тревоги. Крови становилось все больше. Капли растекались, орошая травинки, стекая по ним к земле. Дема чувствовал их, каждую пролитую, как свою. Это и была его кровь. Просто натекла она из другого тела. Тело это Демьян нашел на палом лапнике. Кровавый след стал густым и пахучим. Еще чуть, и на него придут другие охотники. Лежавшую среди сухой хвои Аксинью они не пугали. Бледное лицо сковало мертвенное равнодушие. Ввалившиеся глаза смотрели тускло, но живот, рассеченный ударом серпа, еще поднимался и опадал, судорожно и упрямо, как вся жизнь, прожитая старой ведьмой. Демьян упал на колени, не дойдя до матери двух шагов.